Футбол. Дима не понимал командных игр и был совершенно не азартен. Конечно, он собирался вместе со всеми, когда кто-то из соседей с первого этажа выставлял развернутый на улицу экран телевизора в окно, чтобы большая компания могла посмотреть важный матч во время чемпионата мира. Но делал он это просто за компанию и чтобы было поменьше разговоров о его странности и нелюдимости – Он улыбался, махал руками и даже кричал во время голов, как остальные мальчишки, но ему было скучно. Закономерно, что самому играть в футбол ему тоже не нравилось, а уроки физкультуры, когда их выгоняли на площадку и заставляли играть мальчиков в футбол, а девочек в волейбол, он особенно ненавидел. Дима надеялся, что уж с началом этого учебного года таких занятий не будет – Их класс переехал в новый корпус в одном квартале от Старого, и окружающую территорию, в том числе площадки, тут не успели оборудовать. Однако, как выяснилось, надеялся он напрасно. «Ребята, у меня отличные новости!» Марина Борисовна, их классный руководитель, улыбнулась широко и фальшиво. «Сегодня физкультура пройдет на улице. Наш новый учитель по физподготовке выходит только на следующей неделе», и я сама отведу вас на площадку, поэтому сейчас все быстренько в раздевалку, жду вас через пять минут у главного входа. Класс угрюмо молчал. Ну же, продолжала улыбаться Марбара, так ее называли ученики между собой для краткости, к тому же это слово удивительно подходило ее внешности, худая как селедка, довольно высокая, волосы неопределенного цвета, собранные в тугой пучок на затылке и большие очки в толстой пластиковой оправе. «Чего сидим? Время идет!» «А я зонтик не взяла», — рискнула пропищать Светка Шевелева, отличница. «Зонтик?» — Марборов скинул брови в картинном удивлении. «Там прекрасная погода, дождя не обещают». Дима невольно взглянул в окно на свинцовое низкое небо, обещающее мерзкую октябрьскую морось, но промолчал. Класс поднялся и, нехотя со вздохами, поплелся в сторону раздевалки. Спортивная площадка представляла собой довольно глубокий котлован с песчаным дном. Это место действительно было выделено школе под спортивную площадку, но, как водится, ее не успели достроить к началу учебного года, а в расписании занятия на улице уже поставили, и учителя не знали ничего лучше, кроме как проводить занятия на недострое. В котлован вел узкий проход между большими завалами выбранного грунта. Дети гуськом прошли по этому проходу, следуя за классным руководителем, и выстроились на краю котлована. «Ну вот», – кивнула Марбара, оглядев строй детишек. «Теперь, девочки, вон туда», – она указала на дальний край котлована, – «где натянута сетка для волейбола, мяч лежит в корзине, рядом с полем. На команды делитесь самостоятельно, рассчитавшись на первый-второй». «Марина Борисовна, ну нас тринадцать». 13... Лена Дуленкова, тряся поднятой рукой, запрыгала на месте. «Не получится разделиться поровну, я посчитала». «Молодец», – Марбара кивнула, – «назначаю тебя судьей. В конце часа ты сообщишь мне счет. Победившая команда получит отметки «отлично», и ты вместе с ними». «Ура!» – обрадовалась Ленка. «Можно идти на место». «Нужно!» «Девочки, бегом на площадку, Дуленкова, ты как судья проведешь разминку». Девчонки, недовольно перешептываясь, потрусили в дальний конец котлована. Петров, задорожный, назначаю вас вратарями, остальные рассчитаться на первый-второй. Минут через пять после начала игры Марбара, зябко кутаясь в куцей плащ, удалилась с площадки. Сразу после этого игра начала разваливаться. Мало кому хотелось бегать по сырому, плохо утрамбованному песку посреди серой холодной мороси. В итоге играть остались всего четверо фанаты футбола, которые будь их воля Гоняли бы мяч даже на катке без коньков в лютый мороз. Остальные ребята разбрелись по котловану. Кто-то пошел посмотреть, как дела у девчонок. Кто-то забрался на отвалы, чтобы оглядеть окрестности. Дима хотел попробовать и вовсе лизнуть из котлована. Он беспокоился за барса. Как он в школьном саду смог ли найти укрытие в такую погоду? Или мерзнет где-нибудь под кустом? Но выйти не получалось». Марбара, оказывается, не ушла в кабинет, чтобы выпить теплого чаю, а стояла возле прохода, скрывшись за отвалом, и курила. Дима нырнул обратно, надеясь, что остался незамеченным. В проходе между отвалами он оказался совсем один. Было легко представить, что он оказался на Марсе, единственный уцелевший космонавт из первой экспедиции, чей корабль разбился неподалеку. Он пытается выжить на негостеприимной планете, и его главная задача сейчас – найти надежное укрытие. «Ой!» – вырвалось у него, когда за очередным изгибом прохода он обнаружил бабушку. Она стояла на тропе, кутаясь в толстый пуховый платок, и улыбалась, глядя на него неожиданно светлыми, хрустальными, серыми глазами. «И извините», – выдавил Дима, – «невежливо получилось». Бабушка кивнула и еще раз улыбнулась, но промолчала. «Вы к кому-то из ребят, да?» – догадался Дима. Бабушка снова кивнула и медленно двинулась в Димину сторону. Он посторонился, чтобы освободить проход. Когда она проходила мимо, отчетливо повеяло зимним холодом. Дима вздрогнул, бросил взгляд на медленно удаляющуюся спину, прикрытую широким платком, и потрусил обратно на площадку, чтобы согреться. В футбол никто не играл. Все ребята собрались возле одного из отвалов породы на краю оврага и удивленно гудели. «А вдруг там что ценное есть? Го, вниз спустимся!» «Ты чё? Это мародерство называется, за такое по голове точно не погладят. Да ты просто зассал! Вы серьезно, что ли? Гайс, кажется, я кости вижу». Дима пробрался сквозь толпу и увидел ряд ровных прямоугольных ям в земле. Возле ближайшей толпились мальчишки и светили вниз фонариками на телефонах. Девочки благоразумно стояли, переминаясь чуть в стороне. «У меня, кажется, прабабушка тут похоронена». Тихий девчоночий голосок потонул бы в общем гвалте, но вмешался Макс Полянский, главный заводила в классе. «Что?» – его голос заглушил остальные. Гудукина, ты знала, что тут кладбище?» «Мама говорила летом еще, когда тут все перерыли. Тут церковь раньше была и погост». Тихо, смущенно, опустив глаза, ответила Тоня Гудукина. «Она не знает, что тут наша спортплощадка». «Ну, офигеть можно». Дима подобрался к соседней яме, тоже включил фонарик на телефоне и посветил вниз. Яма была довольно глубокой, больше его роста. На дне беспорядочно валялись трухлявые щепки и куски коричнево-красной материи. Остатки гроба. Он пригляделся и среди обломков с ужасом разглядел половину черепа. Кости были желтые, с налившей грязью и какими-то странными потеками. «Ребят, тут кости!» – закричал он. «Тут тоже целый скелет в платье!» – ответили ему. «Давайте спустимся, а? Да пошел ты! Ну нафиг! А вдруг там проклятие какое?» «Да какое проклятие! Сам слышал! Тут бывшая церковная земля!» «Не, но ну играть в футбол на кладбище – это как-то совсем не круто». Дима заметил, что Тоня тихонько отошла в сторону и замерла, прикрыв лицо побелевшими ладошками. «Эй, ты чего?» – он подошел к ней. «Давай пойдем отсюда. Надо родителям рассказать. Это беспредел какой-то». Тоня была довольно симпатичной девчонкой, по-анимешному большие черные глаза, длинные гладкие волосы, уже начавшаяся формироваться фигура – но она была тихоней. В классе никто не обращал на нее особого внимания, в том числе Дима. Одевалась она серо, никогда не гуляла, в компаниях не участвовала, обсудить с ней было особо нечего. Это точно. Она всхлипнула, но опустила ладони, посмотрев на Диму. Спасибо. За что? За то, что не стал больше пялиться на кости и истории сделать. Кстати, думаю, что после этих сторис у школы будут проблемы. Так им и надо. Согласен, Дима кивнул. Ну что, го обратно? Давай. Они двинулись в сторону прохода. Слушай, ты про бабушку любила, наверное. Ты это не факт, что она там. Надеюсь, это случайно так получилось. И большинство могил нормально перенесли. Она умерла до моего рождения, ответила Тоня бесцветным голосом и после секундной паузы добавила: она приходит ко мне во сне часто. «Навещает. Мы... Мы разговариваем. Она помогает. Советует. «Ты родителям говорила?» «Я пыталась». Тоня кивнула. «Сходили с мамой в церковь, поставили свечку. Прабабушка ночью во сне спасибо сказала. Она добрая на самом деле». «И что, это все? Свечку поставили?» «Да, маме не до этого на самом деле». Она работает на двух работах, чего я ее своими проблемами грузить буду? Да и не проблема это. А отец? Он в другом городе уже давно отдельно живет. Сорян, слушай, не хотел. Да норм. А у меня недавно сестра погибла. Я знаю. Тоже вот. Повисла пауза, во время которой Тоня достала из кармана смартфон и, покопавшись несколько секунд, протянула ему. Гляди вот. Сказала она, это прабабушка Антонина Сергеевна. Фотка старая, еще на фотик снимали. Мама говорит, качество отстой. Но Дима этих слов уже не слышал. С тусклого экрана недорогого китайского смартфона на него смотрела бабулька в толстом платке, которую он встретил на этом самом месте несколько минут назад.